Глава вторая. Принципы. Я занимаюсь бизнесом на протяжении уже третьего десятка лет. Компании, которые я запускал, работают на трёх континентах и на самых разных рынках: от питьевой воды и радиоуправляемых игрушек до роботов и космических ракет. И если вы меня спросите, какой самый главный урок или вывод я извлёк из этого опыта, то, пожалуй, назову один. Может он и не самый главный с точки зрения бизнеса и не претендует на универсальную истину, но он достаточно важен для того, чтобы посвятить ему эту книгу. Кризисы неизбежны. Любое развитие, любое поступательное движение вперёд неизбежно ведёт к накоплению противоречий. Выбор одного направления в подавляющем большинстве случаев означает отказ от другого, вложив ресурсы Деньги, время, интеллект, волю, творческие силы в какое-нибудь дело или продукт вы уже не сможете использовать их для чего-то другого. Во всяком случае, параллельно. Кроме того, результат ваших усилий может оказаться не совсем таким, каким вы ожидали. Это бизнес. Тут нет гарантий успеха и окончательных побед. Есть только вечная борьба. Поэтому сомнения в правильности принятых решений и последствия неизбежных ошибок всегда будут присутствовать в вашем сознании и время от времени проявлять себя в виде мучительных кризисов переоценки себя, своих ценностей и призвания. Вторая болезненная истина для предпринимателя не всё зависит от вас. С одной стороны, предприниматель теми отличается, скажем, от наёмного менеджера, что он сам творит свою судьбу. только он несёт ответственность за свой бизнес. Лишь от него зависит, сумеет ли он воспользоваться благоприятными возможностями и справиться с неблагоприятными. Но с другой, никакой талант, сила воли, знания или опыт, словом, никакие личные качества и компетенции не в силах отменить объективную реальность. Ситуация на рынке может поменяться быстро и непредсказуемо, особенно в наше время. Современный мир становится всё динамичнее. Технологические, социальные, демографические, политические, культурные тренды сменяют друг друга со всё возрастающей скоростью. Идеи, подходы, приёмы, которые вчера выводили вас в лидеры, сегодня могут оказаться фатальными. Продукт, который приносил вашей компании основную прибыль, внезапно может оказаться никому не нужен. И альтернативы, как водится, нужно было продумывать ещё вчера. Иными словами, время от времени вы будете испытывать кризис идей, как в виде необходимости отказаться от старого, так и необходимости рискнуть и попробовать что-то новое. Третье, никакое серьёзное дело не может быть сделано в одиночку. Успешный предприниматель это в первую очередь успешный руководитель, лидер, за которым идут. И не потому, что он платит хорошую зарплату сотрудникам, или обещает высокие дивиденды партнёрам. Это, конечно, важно и нужно, но это не главное, особенно на старте. Чтобы добиться успеха, вам нужны в первую очередь соратники, люди, которые разделяют ваше видение, ваши ценности и принципы. Словом, необходима прочная система близких социальных связей с людьми, которые будут готовы делиться с вами своими ресурсами вне контекста банальной сделки. И если ценность этих ресурсов можно измерить деньгами, то сами такие связи построить за деньги нельзя, точно так же, как нельзя купить любовь или дружбу. Вы, большинство людей не привыкли задумываться об этом, не говоря уже о том, чтобы сознательно строить вокруг себя окружение, которое способствовало бы их росту. Но даже те, кто активно работает над этой задачей, могут столкнуться с ситуацией, когда силы их нетворк не хватает для того, чтобы сделать следующий шаг. Иными словами, с кризисом окружения. Кризис кадров ещё один неизбежный вызов для предпринимателя. Дело даже не в том, что чем более амбициозную задачу вы перед собой ставите, тем выше требования к людям, которые будут заниматься её реализацией. Эта мысль кажется логичной или даже банальной, но в реальности всё намного жёстче и бескомпромисснее. Вы можете добиться успеха только в том случае, если вы будете набирать в свою команду лучших из лучших. Команда середнячков не покажет даже среднего результата, а выдающихся результатов добиваются только команды с выдающимися людьми. Поэтому задача находить, убеждать и самое главное удерживать лучших людей никогда не будет для вас, как для предпринимателя, второстепенной. И вы время от времени в её реализации будут случаться сбои и неудачи. Финансовые кризисы я оставил напоследок, но лишь потому, что проблема нехватки денег это первое и наиболее очевидное препятствие, с которым сталкивается предприниматель. Любой бизнес в конечном счёте начинают ради денег, и он должен зарабатывать деньги, чтобы жить и развиваться. И, соответственно, рано или поздно каждый сталкивается с тем, что для того, чтобы сделать следующий шаг, или хотя бы удержаться на достигнутом уровне, нужно больше денег, чем он создаёт в моменте. Что с этим делать? Подведём небольшой итог. Итак, кризисы неизбежны, поскольку являются неотъемлемой частью процессов развития. Вам в любом случае придётся столкнуться в том или ином виде с кризисом лидера, переоценкой себя, своих целей, ценностей, способностей и компетенций, кризисом рынков. Внезапными и сильными изменениями рыночной конъюнктуры, экономической ситуации и прочих факторов непреодолимой силы. Кризисом идей, необходимостью отказываться от старых идей, поиском и принятием новых. Кризисом людей, проблемой недостаточной силы вашего нетворка или команды. Кризисом финансов, нехваткой ресурсов для развития. Возникает законный вопрос: что с этим знанием делать? В популярной литературе можно прочесть, что в китайском языке слово кризис записывается иероглифами угроза и возможность. Так вот, это выдумки. Во всяком случае, ни один знакомый китаец об этом никогда ничего не слышал. Но мысль бесспорно красивая и что более важно, верная по сути. Кризис действительно создаёт угрозу. Если система не сумеет его преодолеть, она разрушится. С другой стороны, Преодоление кризиса, то есть разрешение системного противоречия, позволит высвободить ресурс, который до сих пор был им заблокирован, и тем самым даст дополнительный импульс к её развитию. Этот эффект станет ещё более выраженным, если мы говорим о кризисе, который происходит не внутри отдельной компании, но в отрасли или даже в экономике в целом. В этом случае те, кто его успешно преодолел, не только высвободят внутренние резервы, но и получат приток ресурсов извне в результате распада тех, кто с кризисом не справился. Поэтому для экономики в целом они тоже полезны, хоть в моменте могут восприниматься очень болезненно. Разумеется, всё это верно лишь в том случае, если вы попали в число тех, кто справился. Соответственно, возникает вопрос: если избежать кризиса нельзя, Можно ли как-то повысить свои шансы на его успешное преодоление? Мой ответ да, можно. Но важно понимать, к кризису нельзя быть полностью подготовленным, иначе это не кризис, а плановая задача. Вся его суть это внезапное и резкое обострение ситуации, которое ставит систему на грань жизни и смерти. Но с другой стороны, в мире много людей, чья профессия как раз заключается в том, чтобы противостоять развитию подобных сценариев. Спецназ, пожарные, реаниматологи, спасатели, как это получается у них. Ответ вы, конечно, знаете путём постоянных тренировок. Если они не заняты делом, они заняты подготовкой к делу. Иначе не бывает. Бизнес так не может, конечно. Не может быть никакого развития, если весь ваш ресурс уходит или на борьбу с угрозами, или на подготовку к этой борьбе. Но позаимствовать определённые подходы из арсенала оперативных служб всё-таки возможно. Во-первых, важно знать, что такие угрозы есть, и более того, они определённо реализуются в какой-то момент времени. Во-вторых, знание процессов, которые приводят к накоплению противоречий и возникновению угроз, может помочь разрядить их заранее, а точнее, не дожидаясь, когда ситуация дойдёт до стадии полномасштабного кризиса. сработать на опережение и создать микрокризис. Такой подход поможет решить сразу две задачи. Как минимум, вы снимете остроту противоречий и либо оттянете момент его наступления, или сделаете его менее острым и болезненным. Кроме того, вы получите опыт, то есть по сути проведёте тренировку. Так что если, а точнее, когда события вдруг начнут разворачиваться не проектным образом, вы уже будете знать, что делать. Собственно, моя книга посвящена именно этому. Какие кризисы вас ожидают и как их правильно разряжать, чтобы не доводить дело до постановки экзистенциальных вопросов. Точка опоры предпринимателя. Легко сказать, конечно, разрядить кризис заранее. Или, как это принято говорить в популярной литературе по саморазвитию, выйти из зоны комфорта. Сделать это намного труднее. И дело вовсе не в том, что большинство людей слишком ленивы или слишком любят комфорт. Такие не попадают в предприниматели, в принципе. Сложность заключается в совсем другом. Кризис это не просто проблема или неудобство, это переоценка, переосмысление каких-то фундаментальных основ, тех самых, на которых стоите вы и ваше дело. И сделать это так же трудно, как вытащить самого себя из болота за волосы. Была бы какая-то опора другое дело. Как некогда справедливо указывал Архимед, когда она есть, не только себя можно весь земной шар поднять. Вопрос в том, где её найти. Итак, мы приходим к самому главному. В чём заключается точка опоры для предпринимателя, которая позволила бы ему проводить переоценку и переосмысление пройденного, давала видение будущего и силы рискнуть, шагнуть в новое, неизвестное? Вряд ли тут существуют какие-то универсальные ответы. Думаю, каждый сам решает, на что ему опереться. Но мой опыт предпринимателя привёл меня к определённому набору принципов и подходов, которые никогда не менялись, вне зависимости от того, где, когда и в каких обстоятельствах я оказывался. Как вы увидите из дальнейшего повествования, ситуации бывали самые разные, в том числе и весьма драматичные. Мне приходилось сталкиваться и с бандитами, и со спецслужбами, и с законами, регулирующими экспорт продукции двойного назначения, и с законами физики и химии, не говоря уже о самых разнообразных рисках, от банкротства до недружественного поглощения. Переоценивать и переосмысливать приходилось многое и себя, и людей. Но какие-то вещи оставались всегда неизменными. Именно опора на них помогала мне преодолевать все вызовы и сюрпризы. которая преподносила судьба. Поэтому не претендуя, конечно, на их исключительность или универсальность, я хотел бы поделиться ими с вами на страницах этой книги. Не исключено, что они принесут пользу и вам. Итак, принципы. То, что вы делаете, должно нести людям пользу. Это один из важнейших принципов. Жизнь людей должна становиться лучше, удобнее, интереснее. Словом, вы должны давать им ценность. Самая дорогая ценность время, поскольку его невозможно вернуть или компенсировать. Поэтому, если ваш продукт или услуга позволяет им его экономить, это отлично. Конечно, вы не в силах помешать им тратить эти драгоценные минуты жизни на какую-нибудь ерунду, но это уже их ответственность, не ваша. Главное вы дали ценность. Например, я в своё время создал Plesk платформу для веб-хостинга. На неё ежедневно смотрят миллионы миллионов глаз. А компания, владеющая ею сегодня, оценивается более чем в 1 млрд 600 млн долларов. В первую очередь потому, что она позволяет сделать очень быстро то, на что раньше уходило уймо времени и сил. Может, это и не такой уж большой вклад в масштабе всего человечества, но тем не менее ощущение того, что я причастен к тому, что жизнь людей стала чуточку проще и легче, и у них появилось больше времени на другие мечты и планы. очень воодушевляет. Конечно, в этом есть, скажем так, рациональный интерес. Я же не просто оказываю благодеяние. Я продаю продукты и услуги, за которые мне платят деньги. Но принципиально важно, чтобы в данном случае происходил обмен ценности на ценность, в результате которой каждый оказывался бы в выигрыше. Именно поэтому мне никогда не приходило в голову заниматься алкоголем или сигаретами. Да, на этом можно хорошо заработать, но потребитель по большому счёту оказывается в минусе. Он тратит не только деньги, но и рискует своим здоровьем, социальным статусом, отношениями. При этом я не хочу сказать, что те, кто занимается этим бизнесом, плохие люди или что я лучше них. У каждого своя функция и своя миссия. Не было бы спроса, не было бы и предложения. С другой стороны, верно и обратно. Если бы никто не продавал, не было бы и спроса. Но как пишут в мудрых книгах, слаб человек и зело исполнен неведенья. Слабости и пороки заключены в самой нашей природе, и пока они существуют, всегда будут те, кто строит на этом бизнес. Но одно точно это буду не я. Это принцип. У каждого есть миссия на земле, и лучшее, что я могу сделать это помогать людям продвигаться к ней, либо напрямую, через продукты и услуги, либо косвенно, облегчая и улучшая их жизнь, тем самым помогая им направить дополнительные ресурсы на то, что для них важно. Это бывает непросто. Например, один из самых моих серьёзных внутренних кризисов случился, когда продукцию компании InnoLabs стали покупать военные. Высокоточные гироскопы, которые я создал для целей навигации, стали применять в ракетах, то есть для убийства людей. Наверное, уже тогда мне надо было последовать зову сердца, собрать партнёров и сказать, что я ухожу из бизнеса. Но я этого не сделал. Осознание этого пришло не сразу. Вначале я радовался тому, что дела в компании идут хорошо, растёт число заказов, появляются новые партнёры, новые интересные задачи. Затем голос моего сердца заглушался соображениями долга и ответственности. Я убеждал себя, что не могу подвести остальных. бросить компанию, которая отдал столько лет душевных и творческих сил. Удерживал и страх. Куда я уйду? Как? С чем? Но когда оно всё-таки пришло, это было невыносимо. У меня развилась такая депрессия, что я буквально не мог работать. И если в этих случаях вы ничего не делаете, создатель сам решит ваши проблемы. И я всё равно оказался перед выбором: уйти или остаться. Но это уже были совсем другие ставки. Пожалуй, на тот момент ситуацию спасло то, что в том числе и моими стараниями и страданиями компания стала заниматься космосом. Кроме того, нашу продукцию стал покупать Израиль для систем противоракетной обороны Железный купол. С их помощью сбиваются ракеты, которые террористы запускают по жилым кварталам. То есть получилось так, что мои гироскопы стали использоваться и для спасения жизни. Но урок я получил важный. В любой непонятной ситуации слушай своё сердце. Будь верен своим принципам, когда с тобой говорят небеса. Что бы вы ни решили делать, вы в этом должны быть лучшими. У вас обязательно должно быть конкурентное преимущество. Только в этом случае у вас есть шанс на успех. Мы подробно рассмотрим этот вопрос в соответствующих главах, но пока я просто обозначу это как принцип: вы должны стремиться быть самым лучшим в своём деле. При этом даже не обязательно изобретать что-то своё. Можно посмотреть на чужой продукт или бизнес и сделать свой такой же, только лучше, масштабировать его, вывести на другой рынок, найти интересную нишу. Неважно. Главное, чтобы вы действительно это могли. Вообще, по моему опыту, первопроходцы редко оказываются действительно успешны. Чаще всего сливки снимают не они, а ранние последователи. пользуясь опытом предшественников, они не потратят столько ресурсов на повторение их ошибок. Если при этом получится не наделать своих, а ещё лучше добавить что-то своё, чего не было у них, собственно, в этом всё и дело. Ищите своё преимущество, то, в чём вы однозначно лучше других, или что-то такое, что нелегко повторить. Оно обязательно найдётся. Задача лишь в том, чтобы его правильно идентифицировать и понять, как им воспользоваться. У того, что вы делаете, должен быть большой рынок. В маленьком аквариуме и рыбки вырастают маленькими. Посмотрите на золотую рыбку в зоомагазине и рыбу кои в китайском пруду. Рынок должен быть достаточно велик, чтобы конкуренция не превращалась в отчаянную драку за возможность выжить. чтобы вы чувствовали себя свободно, чтобы физический объём спроса не становился ограничителем вашего роста. Поверьте, на вашем пути будет и так немало вызовов, чтобы прибавлять к ним ещё и эти сложности. Выбирайте рынок, который достаточно большой по сравнению с масштабом вашего бизнеса. Не создавайте условия, при которых вам за это ещё придётся бороться. Конкуренция эффективна лишь тогда, когда она даёт вам стимул расти самому. а не стремление уничтожить других. А война дело затратное, и в современных условиях в ней проигрывают все. Обратная сторона этого же принципа: никогда не обольщайтесь видимым отсутствием конкуренции. Если вам кажется, что в каком-то сегменте её нет, то чаще всего это происходит не потому, что никому пока не пришло в голову её занять. Скорее всего, там просто нет достаточно интересного рынка. Если в окрестностях вашего дома нет кафе, Это ещё не повод его открывать. Возможно, здесь нет достаточно ёмкого спроса. С другой стороны, открыть ещё один бар на улице, где они встречаются через каждые 20 м, может быть правильной идеей. Большое количество игроков может указывать на то, что здесь большая проходимость и, соответственно, спрос. Самый идеальный вариант, конечно, создать свой рынок. В качестве примера приведу компанию Arepix. которая производит промышленных роботов. Большинство роботов, которые используются в промышленности, предназначены для точных манипуляций с тяжёлыми объектами и потому стоят очень дорого. Поэтому их ставят только на те виды операций, которые создают большую ценность с точки зрения конечного продукта. Все остальные малоценные операции делают люди на конвейерах. Как правило, низкоквалифицированные и низкооплачиваемые От чего, собственно, заменять их автоматикой не выгодно. Но в какой-то момент RePix сосредоточилась на задаче построить простого робота для выполнения как раз таких примитивных задач. Поскольку от него не требовалось ни такой точности, ни способности работать с такими нагрузками, робот получился неожиданно дешёвым, настолько, что мог конкурировать с неквалифицированными работниками. Таким образом, на уже поделенном, казалось бы, рынке возник огромный сегмент, где у AriPix нет конкурентов. Конечно, долго это не продлится. Там, где есть незакрытый спрос, неизбежно появятся и другие игроки. Но так уж устроен мир: чтобы куда-то плыть, ты должен двигать плавниками. Ваш продукт или твой сервис должен быть маржинальным. Это не означает, что у вас должна быть какая-то фантастическая норма прибыли. Маржинальная не значит дорогое. Вопрос тут в эквивалентности ценностей, которыми вы обмениваетесь с покупателем. Допустим, вы продаёте хлеб. Человек хочет есть, то есть у него есть проблема, которую он решает, покупая у вас этот хлеб. В этот момент ценность денег, которые он отдал, для него меньше ценности хлеба, который он приобрёл. Для вас же ситуация выглядит противоположным образом. Ценность полученных денег выше затрат на производство товара. В итоге вы оба готовы обменяться, и каждый субъективно получает больше, чем отдал. Но у потребителя субъективная ценность может меняться в зависимости от обстоятельств. Находясь посреди раскалённой пустыни, он будет готов отдать за бутылку воды куда больше, чем сидя в ресторане. Однако для вас, как для владельца товара, Есть и вполне объективные критерии его ценности: себестоимость производства, соответственно, маржинальность. Это разница между ней и суммой, которую за ваш товар готов заплатить покупатель. Что позволяет делать маржинальность? Разумеется, кроме того, чтобы вывести всю прибыль и стать богатеньким буратино. Главное, маржинальность даёт пространство для манёвра, возможность экспериментировать. Она позволяет делать несколько попыток и исправить последствия ошибок, которые, напомню, неизбежны, и это нормально. Более того, только благодаря тому, что вы ошибаетесь, вы получаете опыт, становитесь умнее, сильнее и быстрее. Как говорил Ницше, то, что меня не убивает, делает меня сильнее. Маржинальность и есть фактор, который не даёт вашим ошибкам убить ваш бизнес и тем самым сделать его сильнее. На 2-3% могут жить только компании, у которых есть устойчивая бизнес-модель на стабильном рынке. Например, Coca-Cola, которая производит 120 миллионов бутылок в месяц. В их бизнесе нет неизвестных, поэтому они могут себе позволить не закладывать резервы на случай возникновения непредвиденных обстоятельств. Они не инновационные. У них нет дорогого и рискованного R&D. Нет ситуации, где надо хеджироваться. Соответственно, они могут оптимизировать затраты до предела. Но с другой стороны, если такие обстоятельства всё-таки возникнут, конец может быть быстрым и громким. С другой стороны, есть Apple, у которого наличных на счетах больше, чем в бюджете Российской Федерации. Почему? Потому что себестоимость, скажем, iPhone 11, по данным TechInsight, составляет 490 долларов, в то время как в магазине он продаётся за 1400. Её продукты очень маржинальны, что и позволяет им делать колоссальные инновации и не бояться ошибиться. Любая идея ничего не стоит без команды, которая может привести эту идею в жизнь. Как я уже писал выше, для того, чтобы добиться успеха, вы должны брать на работу самых лучших из тех, кого вы можете себе позволить. Не жалейте на это денег. Специалист, который стоит в 3 раза дороже, сделает работу в 20 раз быстрее и лучше. Мало того, он сохранит вам огромное количество времени, ценность которого иногда вообще невозможно измерить деньгами. Сложность лишь в том, чтобы их найти. Как это делаю я? Первое. Смотри на дела, не смотри на слова. Это железный принцип. Вы можете оценить человека только по его делам. Ни что другое не работает. Не красивое резюме, не убедительные рекомендации, Только факты, что делал, что получилось. Ты можешь оценить специалиста только по делам. Когда я начинал новое дело, я обязательно проводил исследование: кто и что делал в этой сфере до меня, кто именно это был, какие результаты были достигнуты, как правило, удавалось выйти на конкретных людей. Их я и пытался нанять на работу. Здесь опять же важны не столько деньги. Обычно этим людям и так неплохо платят, но всегда есть что-то ещё. какие-то незакрытые потребности, желания. Если у вас получится идентифицировать и их в закрытиях, помочь ему их удовлетворить, то человек ваш. Вообще, это очень важно понимать, что драйвит людей, что им нужно для роста, и давать им это. Так вы не просто нанимаете лучших, а вы формируете из них эффективную команду. В Америке есть компания под названием L3. Вся их бизнес-модель построена именно на этом. Эта аббревиатура расшифровывается как Level 3, третий уровень. Их стратегия покупать третью по величине компанию на интересующем их рынке. Первая и вторая обычно стоят слишком дорого, но самое главное, обычно находятся в состоянии борьбы за первенство, куда собственно уходит немалая часть их ресурсов. Третий же игрок, как правило, имеет меньший объём продаж, но не особо уступает лидерам по части компетенций. всё, что им нужно ресурс для развития. И L3, покупая их за весьма умеренную цену, даёт им этот ресурс, благодаря которому компания резко взлетает и прибавляет в стоимости. Подчас настолько, что обходит лидера. Иными словами, не нужно думать, что все лучшие уже скуплены лидерами. Вполне может быть, что по-настоящему лучшим просто не хватает ресурса, чтобы раскрыться в полной мере. Нанять это только половина дела. Куда сложнее удержать таких людей в команде. Тем более, что остальные игроки тоже будут всеми силами стараться переманить их к себе. Поэтому вы должны создавать условия, при которых им выгодно и эффективно работать на вас. Не скупитесь на опционы, планы profit share и другие формы мотивации, позволяющие людям получить выгоду от достижения качественного результата. Ещё один важный принцип. Не нанимайте друзей на работу, не занимайте им деньги и не продавайте им свои машины. К родственникам это тоже относится, между прочим. Правда, не всегда. Для представителей традиционных культур, для которых характерна так называемая расширенная семья и важны социальные связи, типично делать бизнес именно с родственниками. Такой подход распространён в Китае, Корее, Индии. а на территории бывшего СССР у народов Закавказья. Но там, где подобные культуры не сложилось, этот подход приводит к пагубным последствиям. Почему не нанимай? Потому что это две разные роли. И если их не разделять, то это вопрос времени, когда они войдут в противоречие между собой. Друг это равный, а работник это не равный, он подчинённый. И этот перекос неизбежно опрокинет всю конструкцию. Можно стать другом с партнёром по бизнесу, потому что вы равны. Но ещё важно понимать, что и бизнесы, и люди это динамические системы. Они меняются, эволюционируют. Отношения исчерпывают себя. Вы можете перерасти вашу компанию или ваше окружение, или наоборот, они перерастут вас. Словом, может получиться так, что если у вас с одним человеком сложились и личные, и деловые отношения, Из-за разницы в скорости их развития, они также войдут в противоречие. То же самое касается денег. Они по определению создают неравенство. Это их прямая функция количественно измерить, у кого больше ресурсных возможностей. Поэтому, если вы одалживаете их кому-то, возникает неравенство, а вместе с ним и напряжение, которое рано или поздно проявит себя. Как правило, в наиболее неподходящий момент. Единственный способ этого избежать выводить деньги из формата сделки, то есть отношений quid pro quo. Проще говоря, если друг попросит у меня денег, я не займу. Я их ему либо отдам, если у меня есть такая возможность, либо не отдам, если её нет. Что же до того, что нельзя продавать машину друзьям, это говорит мой опыт человека, который работал продавцом подержанных машин в США. То есть там, где эта профессия фактически является синонимом слова мошенник. Беда в том, что любая машина со временем неизбежно ломается. Но если для новой машины виноватым в этом будут считать обезличенного производителя или на худой конец абстрактных рабочих с конвейера, то в случае подержанной машины виновным в поломке неизбежной и бесповоротно будете персонально вы. Даже если она сломалась от того, что нынешний владелец утопил её в пруду. Не надо множить поводы для негативных эмоций в свой адрес, даже если они совершенно незаслужены. Но, как обычно, в любом правиле есть исключения. И я не могу здесь не сказать о моём дорогом друге Азизе Ахмаджонзода, который самоотверженно пережил десятилетия невзгод топ-менеджера, обременённого дружбой со своим начальником. Я думаю, что только его врождённое чувство такта и восточная мудрость позволили выдержать этот марафон на высокопрофессиональном уровне. Ещё один принцип, которого я, правда, не всегда придерживался, звучит следующим образом: делайте свой бизнес так, как будто это последний. Представляйте, будто никакого другого вам уже сделать не дадут, и что именно за счёт него вы будете зарабатывать на жизнь и кормить семью. Смотрите на него именно так, или если не можете, вовсе им не занимайтесь. Как говорил магистр Йода: дела или не делай, но не пробуй. Но вторая сторона этого же принципа: будьте готовы его продать в течение часа. И намесловами не привязывайся к результату. Не западай душой. Это всего лишь бизнес, но не вы и не ваша жизнь. Не должно быть такого бизнеса, который в принципе нельзя было продать. Вопрос лишь в деньгах, которые за него предложат. Поэтому если к вам придут с подобным предложением, чем спокойнее вы возьмёте в руку бумагу и карандаш или запустите Excel, тем лучше. На ваше решение должны влиять только рыночные факторы. Если этого нет, значит под вами мина, которая однажды обязательно рванёт. Неважно, что именно вас держит: лень, привычка, ностальгия, страх, рано или поздно это обернётся против вас. Да, психологически это очень трудно. Когда вы вкладывали столько сил, времени и денег, буквально не спали ночами, преодолевая собственные неуверенности и страхи, недоверие других, сопротивление конкурентов, трудно после всего этого просто взять и отдать даже за большие деньги. Не последнюю роль, кстати, играет и страх. Как думаешь, что при запуске нового бизнеса снова придётся проходить через всё это? Но иначе нельзя. Более того, поверьте человеку, который уже запустил и продал немало бизнесов. Всё не так уж и страшно. Настоящий предприниматель никогда не сидит на месте. Деньги для него это не столько цель, сколько возможность попробовать ещё что-то новое, но уже с большим багажом знаний, опыта и связей. Так что этот поход никогда не кончается. Любой бизнес Это жизненный этап, которому нужно отдать все силы. Но в конечном счёте только этап. Боритесь за результат, но не привязывайтесь к нему. И напоследок. Не бойтесь признать ошибку. Это очень и очень важно. Если вы совершили ошибку и поняли это, то чем быстрее вы начнёте её исправлять, тем лучше. Не бойтесь показаться смешным или слабым. Наоборот, Способность признавать свои ошибки и исправлять их является одним из самых ярких и значимых проявлений силы. Показателем качества, что человека, что бизнеса, что какой-либо системы вообще, является не наличие ошибок и даже не их число, а то, как они на них реагируют. Мы всегда делаем ошибки, это неизбежно. Только так мы набираем опыт и приходим к пониманию, которое позволит нам сделать следующий шаг и возможно наделать новых ошибок. Развитие в каком-то смысле это и есть работа над ошибками. Поэтому пусть у вас всегда будет что исправить. Это значит, что жизнь продолжается, и вам есть куда двигаться. Вот, пожалуй, основные грани, через которые я воспринимаю свой предпринимательский опыт. Теперь давайте поговорим наконец о тех кризисах, с которыми вы столкнётесь на пути к успеху вашего бизнеса, и вам решать, как и насколько полезным Это окажется вам в будущем.